Глава первая. А, -а, -а, а, запоздало заорал я, когда перед глазами пронеслись мгновения моей смерти. Смерти ли? Господин, ко мне подбежала очень пухлая, но молодая девушка, лет двадцать от силы не более. Бросив взгляд вниз, я увидел, что лежу на довольно удобной кровати, хоть и сильно потрепанной временем. Мой мозг всячески пытался осознать. Какого хрена здесь происходит? Если бы не мой опыт, выработанный за долгие годы войны, еще бы неизвестно, как я себя повел в первые секунды. Выдержка, полученная в боевых операциях, спасла меня, не дав совершить глупость. Я внимательно осмотрел руки. Они были явно не мои. Тонкие, без признаков тяжелого физического труда. На пальцах были длинные нестриженные ногти, под которыми находилось довольно большое количество грязи. Дальше осматривать себя было слишком опасно. Девушка, назвавшая меня господином, стояла возле меня с широко открытыми глазами, в уголках которых медленно скапливалась влага. Того и гляди разведет тут сырость. Провести осмотр обстановки в таком случае точно не выйдет. Нужно вежливо попросить ее уйти, не вызвав при этом никаких подозрений. Если я понимаю ее речь, то, думаю, и разговаривать смогу. «Послушай», — первое слово далось мне невероятно сложно. Я пытался его проговорить секунд двадцать, постоянно заикаясь. В горле першило невероятно сильно, отчего и говорить было больно. Но я справился» и в какой-то момент что-то в голове отчетливо щелкнуло, после чего получилось выдавить из себя несколько предложений. «Я хочу побыть немного в одиночестве, хорошо?» Глаза девушки стали как блюдца. Она прикрыла рот ладошкой, чтобы не закричать, после чего быстро выбежала из комнаты и, громко топая ногами, убежала куда-то в сторону, оставив меня наедине с самим собой. Мне хотелось быстро подорваться и осмотреть все тело целиком. Я был абсолютно уверен в том, что оно не мое. Конечно, меня очень удивил такой факт, но я отбросил все ненужные мысли и занялся сразу делом. Переживания мне сейчас ничем не помогут, а узнать, где и как я оказался, очень могут помешать. Только вот быстро не вышло. Все тело было деревянным. Несколько минут я медленно разминал все его участки маленькими движениями, разгоняя кровь. Через две минуты начали потихоньку шевелиться пальцы ног, хотя до этого они не поддавались. А спустя еще пять, все тело свело резкой ноющей болью, будто тысячу иголок впивалось в каждый его сантиметр ниже шеи. Такое обычно случается, когда долго находишься в одном положении, а потом резко пытаешься встать. Именно эти ощущения я сейчас и испытывал. Честно, это было до жути неприятно. Мне удалось повернуть голову к подушке и зажать ее край зубами. Иначе, боюсь, мой крик услышали бы все в этом доме. Если это вообще дом. Ведь я пока не знаю, где именно нахожусь. Минут десять меня крутило от боли, после чего все резко прекратилось. Стоило мне только подумать, чтобы мои мучения закончились как можно скорее, боль исчезла. Меня окутало небольшое зеленое свечение, и я больше не испытывал жуткого дискомфорта от онемения моих органов. Медленно и очень аккуратно я попытался сесть. Вроде получилось, хоть и со скрипом. Посидев в таком положении парочку минут и полностью придя в себя, я попытался встать. Первую секунду ничего не происходило, а после колени, а за ними и все ноги, затряслись с большой амплитудой, и я грохнулся всем телом об пол. Деревянный, кстати. Как же было больно. Снова эта тупая боль после падения. Еще и приземлился неудачно. На правой руке поблескивали алые капли крови, сочащиеся из довольно глубокого пореза. Удивительное везение, ничего не скажешь. Мысленно представив себе прошлую ситуацию, когда мое тело окутало зеленое свечение, я закрыл глаза. Проведя несколько секунд в таком положении, я почувствовал, что рана затянулась. Открыв глаза, я увидел, что на месте пореза красовалась новая розовая кожица, а его самого не было. Мать честная, это еще что за фокусы? Впрочем, долго над этим мне подумать не дали. Комнату отодвинув двери в сторону, в прошлый раз я этому не придал значения, вбежала та самая полная девушка, которую я видел при пробуждении. За ней медленной походкой шел седой старик, одетый в довольно необычные одежды. Полностью седые волосы, сверху зацепленные в хвостик необычной заколкой в форме дракона. Опускались они ниже плеч и были очень хорошо ухожены. Одежда напоминала халат, завернутый в несколько слоев вокруг тела, края которого заканчивались около щиколоток. Только ткань была невероятно легкая, тонкая и даже на вид дорогая. Слева на груди вышита эмблема, на которой гордо красовался все тот же дракон, наступающий на грудь волколаку. Вся одежда была красных тонов и смотрелась просто великолепно. На ногах деревянные сандалии в форме скамеечки, довольно высокие и невероятного темного цвета. Белоснежные носки отдавали контрастом на фоне обуви. Этот статный старик держал прямую осанку и шел с закрытыми глазами, при этом не испытывая никакого дискомфорта. «Фиалка, если это снова твои проделки, то на этот раз ты не избежишь наказания». «Сколько раз ты уверяла меня, что мой внук приходил в себя и даже разговаривал, и сколько раз это оказывалось неправдой?» Старик произнес эти слова до того, как зашел внутрь комнаты, но стоило ему пересечь порог, как сразу атмосфера вокруг полностью изменилась. «Но ведь это невозможно!» — эти слова он произнес с полностью открытыми глазами, которые прямо сейчас смотрели на меня. «Да уж, застали меня не в самой приятной позе. Я валялся на полу. Встать после падения мне не удалось, ноги не слушались. И именно в этот момент эти двое нагрянули, как снег, на голову. И что мне теперь делать? Я же абсолютно ничего не узнал о том, где я, и, собственно, почему здесь оказался. Придется импровизировать на ходу». «Мне даже слова сказать не дали». «Этот седой старец, судя по всему, приходился родственником мальцу, в теле которого я оказался. Старик подошел и сдавил меня в своих объятиях. Еще бы немного, и это слабое даже на вид тело сломалось. Но родственнику удалось взять себя в руки и отстраниться. В его глазах не было слез, но было отчетливо видно. Он невероятно рад тому, что я пробудился». Точнее, не я, но... Смысла сейчас думать о том, куда делся истинный владелец этого тела, не было. «Лотус, как же я рад твоему пробуждению, хоть и не верил в это до самого последнего мгновения!» «Так, откуда эти цветочные имена? Насколько я помню, такое могли использовать на Дальнем Востоке». «Неужели я оказался так далеко от места, в котором меня...» «Ты первый из тех, кому это удалось сделать. Подумать только. Целых десять лет быть прикованным к кровати, без возможности даже просто пошевелиться. И тут...» «Мне срочно нужно сообщить всем о том, что мой наследник вернулся. Да будет пир». На этих словах он помог мне подняться, провел к кровати, кивнул и быстрой походкой, при этом не теряя своей великолепной осанки, ретировался. «Вот и поговорили», называется. Фиалка же смотрела на меня с нежной улыбкой и уходить, по всей видимости, не собиралась. «Что это сейчас было? Как бы невзначай бросил я. Вполне обычный вопрос для такой ситуации». По крайней мере, я так считал. Только вот стоящая девушка думала иначе, от слова совсем. «Господин, вы не помните своего дедушку? А меня, меня помните?» В ее глазах стояли слезы, и, казалось, от моего ответа зависит чуть ли не вся жизнь девушки в целом. В них было столько ожидания и надежды, что мне хотелось соврать. Только я не из тех людей, которые любят это делать. И как бы больно я ей не сделал своим ответом сейчас, по-другому поступить не могу. Нет, прости, кажется, в моей голове вообще нету никаких воспоминаний. Как будто я только смог оказаться здесь и прийти в себя. Все, что было до этого, в моей памяти не отложилось абсолютно. В принципе, я не врал, хоть и немного лукавил. Это была правда, хоть и немного перевернутая в мою сторону. Прости. А, даже так. Девушка на мгновение выпала из реальности, погрузившись в свои мысли. Правда, долго в таком состоянии она не пробыла, вернувшись в норму почти мгновенно. На ее лице появилась улыбка, хотя в глубине глаз читалась детская обида, но она старательно прятала ее внутри себя. «Тогда сейчас отличный шанс нам познакомиться, и если у вас будут вопросы, я постараюсь ответить на них. Моё имя Фиалка. Можете меня называть так, господин Лотус. Последние десять лет, пока вы были в коме, я ухаживала за вами». Фиалка после своих слов низко поклонилась. «Я думал, она протянет руку или нечто подобное» но она сделала абсолютно противоположное моим ожиданиям. Все-таки ее постоянное «Господин» отражало наши статусы, как и прибытие моего деда». Обида, затаившаяся в ее глазах, была вполне понятна. Всю свою сознательную жизнь ухаживать за человеком, убирать за ним все отходы жизнедеятельности, находиться постоянно рядом, а потом при пробуждении он говорит... «Прости, но я тебя совершенно не помню». «Думаю, она сильная. Другая на ее месте могла бы и расплакаться». «Правда, по в руках ткани такого не скажешь. Она явно еле держалась, хоть и пытается показать себя сильной. Надо срочно это исправлять». «Спасибо тебе за все, что ты делала для меня все это время, Фиалка» я вернул девушке ее поклон, повторив его в точности. Было немного сложно, тело до сих пор слушалось плохо, хоть и лучше того, как было раньше. Когда я поднялся, на глазах девушки блестели слезы, и она была готова вот-вот разрыдаться. Положив руку ей на голову, при этом аккуратно погладив, я продолжил. «Тебе было тяжело все эти годы, поэтому можешь поплакать». «Это будет полезно выплеснуть накопившиеся эмоции». «Но, господин...» — она хотела что-то сказать, но я приложил палец к ее губам и заговорил. «Пусть это будет нашим маленьким секретом. Ты столько лет ухаживала за мной. Позволь мне сделать то же самое для тебя, хорошо?» На этих словах она, наконец, разрыдалась. Нисколько не стесняясь, прижавшись своим лицом к моему телу. Я сидел на кровати, а девушка, сидя на полу, лежала головой на моих коленях, обхватив их как подушку, и плакала. Наверное, не меньше часа мы просидели в такой позе, пока она, наконец, не пришла в себя. Глаза были красными, но улыбка не сходила с ее губ. По всей видимости, ей давно хотелось сбросить накопившийся стресс таким образом. Но только кто бы ей позволил. А сейчас у нее это получилось. Камень, засевший где-то в глубине души, наконец рассосался, и ей стало намного легче. Это немногое, что я сейчас мог сделать для нее. В будущем я постараюсь отплатить более вескими поступками. «Вот молодец. Вижу, тебе уже лучше». Я немного пошевелил вновь затекшими ногами, и девушка моментально подорвалась. Фиалка снова поклонилась мне в пояс, подавшись немного вперед. «Так, с этим надо что-то делать, и как можно быстрее. Надо срочно узнать, где я оказался». Тот старик был слишком взволнован, и у меня дурное предчувствие по этому поводу. Но сначала зеркало. Мне очень хотелось глянуть на свое новое тело. Мысли об его настоящем хозяине приходилось старательно гнать прочь из своей головы. «У нас здесь есть большое зеркало в полный мой рост?» – невзначай спросил я девушку, потихоньку пытаясь встать. «Коленки все еще тряслись, поэтому я вновь уселся на кровать и принялся разминать конечности». По всей видимости, это тело давно не двигалось, поэтому все задеревенело. Слава Богу, мышцы полностью не атрофировались и дают отклик. В ином случае, я бы сейчас выл на Луну от собственной беспомощности. «Есть, господин, но оно в комнате вашей покойной матушки», — последние слова Фиалка произнесла еле слышно. Скажи, она еще тише, я бы их попросту не расслышал. так значит, как минимум один из родителей паренька мертв. Как бы не было жестоко такое говорить, но мне это только на руку. Чем меньше будет людей, знающих истинного владельца тела, тем легче мне будет приспособиться к месту, в котором я оказался». Поймав мой взгляд, девушка кивнула и быстренько скрылась за сдвижной дверью. Я был без понятия, как она называется. Вернулась она через несколько минут, неся в руках довольно громоздкую конструкцию. «Конечно, мне бы хотелось ей помочь, но, учитывая состояние моего тела, помощь от меня явно была бы не самой лучшей, если вообще пошла не во вред». В итоге я с участливым лицом смотрел на то, как девушка устанавливает эту бандуру в моей комнате. Когда она, наконец, закончила, то медленно и потихоньку я приблизился к зеркалу. На меня смотрело худое создание с длинными до поясницы волосами, глаза впалые, огромные мешки под глазами и очень плачевный вид в целом. Ногти, давно не стриженные на всех конечностях, и свалявшиеся сальные волосы. Фиалка отвела от меня взгляд, по всей видимости, ожидая, нагоняя за такое состояние моей тушки. Только я не спешил этого делать, мало ли, какая была причина. Возможно, все это время она ухаживала за мной по собственной инициативе, свободное от основной работы время. Не разобравшись в ситуации, нельзя рубить с плеча. Халат полетел на пол, избавившись от сдерживающего ремня. Я остался в одних трусах, очень паршивого качества, застиранных дарваных дыр. Девушка стояла, опустив голову вниз, даже не пытаясь ее поднять. Видимо, то, что я изначально думал, что оказался в богатой семье, оказалось не совсем так. Однако личная слуга, статный дед в роскошных одеждах, говорили о другом. Хм, все это начинает мне нравиться все меньше и меньше. Тело выглядело не просто истощенным, а сплошным скелетом, обтянутым кожей. Лишнего жира не было и грамма. Все тело покрыто синевато-желтоватыми гематомами, скорее всего, полученными от долгого пребывания в лежачем положении. Пролежни не было. Видимо, фиалка постоянно переворачивала меня, чтобы избежать такого состояния. Глядя на это тело, я могу сказать одну вещь. Прошлый владелец тела, кем бы он ни был, мертв. Состояние его тушки явно на это намекает. А значит, сожалеть или мучиться совестью я не буду. Кем бы он ни был, за то, что дал мне второй шанс на жизнь, даже в чужом теле, огромное спасибо. Эту возможность я упускать не намерен. Фелка, принесешь воды и...» — хотел сказать «шампуня», но вовремя остановился. Судя по интерьеру, они могут не использовать такие выражения, а вызывать лишние подозрения не в моих интересах. Тем более после увиденного. Даже если я внук убежавшего старика, все может оказаться куда хуже, чем есть на первый взгляд. «Шампуня? Хорошо, я вам принесу свой, мой господин». Девушка мгновенно оживилась и выбежала из комнаты, громко топая босыми ногами. Если старик ходил в сандалиях, то вот фиалка передвигалась сугубо босиком, и при рассмотрении ее одежда была не лучше моей по изношенности. Сколько лет она уже в ней ходит? Развить дальше мысль не удалось. Девушка, как метеор, вернулась обратно, неся в руках довольно объемный таз с теплой водой, а под мышкой корзину с приспособлениями для купания. «Быстро ты!» — только и сказал я, как она мгновенно меня перебила. «Конечно, господин Лотус, вы же с десяти лет как однажды упали, так и были в таком состоянии. Могли только шевелить глазами, но совсем не двигались и постоянно молчали. И, о чудо! Сегодня ваше двадцатилетие, и вы смогли прийти в себя». «Почему мне не радоваться? Я так этому рада!» И вновь хотела разрыдаться. Мне еле удалось успокоить ее. «Поможешь мне с этим?» Я указал ей на свои длинные волосы, за которыми нужен специальный уход. «В моем нынешнем состоянии мне это будет сделать крайне сложно». «А пока будешь мне помогать с волосами, расскажешь о всем, что произошло за последние десять лет, хорошо?» Девушка радостно кивнула, и как только я занял удобное место, чтобы мои волосы спадали в таз, она начала свой рассказ. «Когда вы упали, потеряв сознание, никто сильно не переживал, хоть это и нельзя назвать нормальным, но, в принципе, такое случается». Когда вы не очнулись через день, а потом и через три, все начали переживать. Были вызваны лучшие из доступных медиков, которые абсолютно не могли помочь с вашим недугом. Все они разводили руками и говорили о том, что на вас лежит проклятие рода. На этих словах девушка замолчала, но я не спешил что-то говорить, а просто наслаждался процессом мытья головы и молчал. Устав, видимо, ждать от меня реакции, она продолжила. Тогда в нашем клане и начались проблемы. Как только другие кланы проведали о том, что наследника постигло такое проклятие, многие отвернулись. Остались лишь самые преданные, и то они не могли помогать в открытую. Что такое проклятие рода, и почему от нас отвернулись остальные? Задал я вопрос, даже не открывая глаз. Немного подумав, добавил. «Именно поэтому особняк в таком плачевном состоянии?» «Дамы, господин, когда в клане появляется наследник с проклятием рода, обычно избавляются от всего клана целиком, вырезая всех его членов. Такой клан, по мнению всех, прокляли боги. И лучше такую мерзость уничтожать сразу». Такая бы участь постигла и нас, если бы на тот момент наш клан не входил в тройку сильнейших во всем Мибоисе. Мибоис, Что это? Название мира или... Это название нашего континента. Мибоис, так его назвал сильнейший воин 2000 лет назад, после апокалипсиса. Если расшифровать аббревиатуру, то Мибоис — мир боевых искусств. «Сильнейший мастер на тот момент придумал именно такое название, и оно прижилось». «Хм, понятно. А ты довольно много знаешь об истории этого мира, Фиалка». Даже не открывая глаз, я почувствовал, как девушка заёрзала на своем месте. Похвала любой девушке приятна. Это должно быть очевидным для любого мужчины. Девушку нужно уметь слушать и в нужные моменты хвалить. Тогда они будут более сговорчивыми в разных ситуациях. А что за апокалипсис и какие у него были последствия? Апокалипсис, девушка на мгновение задумалась, но быстро взяла себя в руки и продолжила. По имеющимся данным, которым принято верить, раньше этим миром правили не боевые искусства, а магия. Когда произошел резкий всплеск магической силы, все маги упали замертво, причем по всему миру. И не только они. Все созданные ими устройства, приспособления и артефакты тоже перестали существовать. Никто так и не смог понять причину этому, но в анналы истории этот момент занесен как самый страшный за все существование человечества. Нашим предкам пришлось создавать весь социум с нуля, перебираясь на другие континенты. Без магии в городах невозможно было жить. Маги подпитывали важнейшие механизмы, без которых здания не могли стоять. Когда механизмы разрядились, то все моментально стало рушиться. Здания погребали под собой большое количество ни в чем не повинных людей. На тот момент... Это был апокалипсис доселе небывалой мощи, повлекший за собой большое количество жертв и разрушений. «Понятно», – протянул последний гласный «я». «Значит, раньше в этом мире была магия, но из-за какого-то события она попросту испарилась из этого мира. После этого случая он пошел по другому пути. Миром правит сила и боевые искусства». Тогда что я видел при заживлении раны на руке? А чем отличаются обычные кланы от сильнейших? И откуда они вообще взялись? Господин, но такие вопросы вы должны были помнить. Ведь в детстве историю кланов вы изучали? На мгновение мое тело сжалось, и я уже начал искать выход из ситуации, в которую сам себя впихнул, но фиалка сделала это за меня. «За десять лет, которые вы провели в таком состоянии, конечно, могли и забыть о всех уроках, которые вбивала вам матушка». После этих слов я расслабился. На этих словах ее голос дрогнул, и она ненадолго замолчала. А мне было о чем подумать. Недавняя ситуация с вопросом о кланах могла заставить девушку сомневаться во мне или того хуже начать подозревать. Спрашивать о матушке, как и о том, почему наш клан сейчас находится в таком плачевном состоянии, явно не стоит. Хотя последнее и так понятно. Благодаря силе старик, а я уверен в том, что он глава клана, смог отстоять свое место под солнцем. Но из-за этого потерял львиную долю влияния. Нужно узнать конкретно о проклятии рода. Этот вопрос не должен показаться подозрительным. Да и пауза затянулась довольно надолго. «Послушай, Фиалка, а что насчет проклятия рода? О нем что-то известно?» Мягким голосом спросил я, показывая свою заинтересованность в этом вопросе. «Еще бы! Кому как не мне интересоваться ответом на него?» «Здесь все давно понятно и очевидно». Проклятие рода падает только на тех, в чьих рядах ранее были маги. Ваш род, Дракович, был в числе основателей Мебоиса, а значит, могли иметь непосредственное отношение к магам. Правда, раньше такого не случалось. Вы первый. Постигших проклятие людей принято считать предвестниками апокалипсиса, и от них стараются избавиться как можно раньше. Обычно такое происходит в маленьких кланах, и они моментально исчезают со всеми своими членами. Только победить вашего дедушку, главу рода Дракович, Драка Драковича, было не так просто, и все пришли к компромиссу. Правда, ему пришлось выйти из состава элитной десятки и затеряться в огромном количестве других кланов, при этом не отсвечивая. И все ради вас, молодой господин. Лучше бы она последние слова вообще не говорила. На душе стало очень тяжело от осознания того факта, какая теперь на мне висит ответственность.